Глава 24. Случайный в солнечном пятне мелькнет, исчезнет в никуда комарик. Бедняга-горожанин-шмель присядет на ромашке чахлый фитилек. Цикорий держится за жизнь в разлом асфальтовой земли, Полынь дорожная в пыли, и грозовая туча с рынка То ползет, то не ползет, гремит, Как будто между синевой над площадью и рынком идет небесная война. Она посмотрит, скажет: Господи, помилуй, в дождь бы не попасть, и зон-то дура не взяла. В зеленом бархате тени поганка в серенькой косынке, как раскаленной печью, воздух за оградой пышет, Прохожие бегут, бегут в траве, и стертой зноем муравьи. Воробушек скакнет, воробушек отпрыгнет, сжимая в клюве дар небесный корку белиша. Престанционный летний дух вытягивает эхом тревожный паровозный «туда», как папа говорил. Они сидели на пеньке в Центральном парке, Дом культуры Дружба, от рынка к остановке перебравшись кое-как, Сямским близнецом спиной к спине. Он с краешка, она посереди, Касаясь влажными цветочными горбами майки, Спустив с тяжелых ног гармошками носки. Здесь было хорошо. В теньке под дубом валялись желуди в траве, Бутылки, банки от консервов в ржавых листьях, Торчали из стволов огромные лесные уши, крученные древесные грибы. Она посмотрит, скажет, — Гадють, гадють! Там хорошо, где божий человек не перувал. Сосалку развернет, засунет в рот, Сама посеет катышек на травку. Надежды на монетку вдруг блеснет Землей пивная крышка. Проглотил? Язык-то высунь, баб глянить. Запей, запей, запей, не вижу, Растворилась, нету на... Запей, чего сказал то... Соленые щипались пузырьки боржоми, но щипкой влаги горлом проходило с полглоток, все остальное вытекало подбородком, и носовым платком она попеременно то промокала слез опухшие глаза, то тыкала в лицо ему намокший уголок. — Ничего, вот видишь, милостив Господь, чуть на руках не задухнулся, ничего. Должно подействовать сейчас. Получше нет? Да что ж ты делаешь, дурь прохлята? Не видишь майку, и то текет. Он посмотрел через решетку парка дружбы. Автобус упустили, только отошел. Людей на остановке с полстарушки. Уныло выцветшие голуби клевали выцветший асфальт, засыпанный подсолнуховой шелухой и хлебной крошкой. Она через забор смотрела тоже, как голуби друг друга петушат, перелетают, втягивают шеи, воркуют с проводов курлы-мурлы, бомбардируя веерами хлебные дары и головы прохожих. — И птицы божья, а под небом не пройти! Один здоровый голубь клюнул чахлого по лбу, тот отлетел, нахохлился, подумал, заковылял назад — перебирая лапами поближе корочки, подальше, опаской на врага косясь, кругами заходя и отбегая, не забывая ворковать. Но враг был глуп, самоуверен, стучал по корочке, стучал, на месте чахлого Петруша бы ему. Ты петь зарядку делаешь, что ли, не знаю. Шлабенький такой. Вон под кроватью папины гинтели даром, что ли, ажать? А то соплёй перешибить, позаклюють. Получше нет. Фу-фу-фе. Синеву пыля взметнулась в небо стая от паровозного со станции гудка. Туда, как папа говорил. Воздушную тревогу переждав, опять осела, пошла клевать друг друга за своё. «Поганые то, птицы, не люблю». «Все мало, ты хляди, какая шволочь, ты шмотри!» И, сидя на пеньке, оборотясь, смотрели, как в театре, с равным любопытством, дружно птичий пир, разбойную войну и зыбкий мир. От птичьих склок асфальтом осыпались перья. «Что человек, что птица, Господи, прости! Глотни! Глотнешь, вор тута, подержи, побулькай!» Пусть остудит. Получше нет. фу фу -фе. Послал Господь татарина Тунам. нам. Не он, так все, Петрушка. У бабы дур на глазах. Он вспомнил ухмылявшуюся зубом золотым разбойничью напополам разрезанную шрамом рожу, три черных бороды, расплывшихся в одну, стеклянный глаз с дырой зрачка, мясницкий нож, Поднявший рычагом сорта губу. Храни, Господь, дай бог здоровье деткам. А он петь, куда кинджал, Достал, подумала, чечась зарежить то тебя. Им черновером некрещенным русский мальчик, что баран. Хороший человек, за здравие только не подашь. Чафубав, не фофав! Нельзя. У нас за их не ставит свеч, У их за нас не молятся по ихним. А наши-то не петухнулись бы помочь. У их хоть дикари, а люди, У нас хоть люди дикари. Чудно, Петруш, у их Аллах, У нас Христос. По пальцам руку врозь, Аж квось едину солнышко хлядить. Одной рукой семян то сыпал, На всех хватило б, воду наливал. В саду споднем пень сухой, и тоть моё. Дички у них порудь. Боржоми вон в аптеке половины кошелька. Но ты смотри. Гнезда у птица. И та за хлеб другу поубиват. У буфе хлеба надо. Побольше-больше отберуть. Подумала, вздохнула. Поменьше мать родну склюють. Захлопали а воздух крылья, голуби расселись мирно, крыло к крылу, бачок к бачку, по веткам, проводам, и, гадя вниз, на землю клювы свесив ждали, когда еще чего-нибудь насыплют поделить. Отек сходил, язык на ощупь незнакомо трогал зубы. — Сосальку на, сосальку хочешь? Он посмотрел, как главный голубь ковыряет, клюнет, бросит, клюнет от мороженого вафлю. — Я, Баф, фу-фу-фу-фу-фу-фу. — -фу -фу -фу -фу. Чего? Фу — -фу -фу, -фу, фу фу Баф. — Мороженого? Мороженого хочешь? Ну все, ну слава тебе, упас создатель с горя на беду. Пойдем, идти-то можешь? А или тут сиди одна схожу. Фу-фу. Держась тенька, прошли забором парка до ворот. Платформы вдоль к мороженой палатке, ближе перехода. Встали. Хвост очереди еле полз. В топлёном зное площадью носилась. Пирожки, сосиски в тесте, белиши. Ругалась у окошка тетка с продавщицей. Противный теткин мальчик ковырял в носу. Опять с протяжным ту промчался дальний поезд, перетряхнув асфальт, подняв с дорожной пыли голубей, воробушка встряхнув с кустов акаций, исчез, как не бывал, втянув с собой и бросив на конце перрона бесприютный летний мусорок. Он вспомнил, как от поезда отстал однажды папа, И с мамой с ужасом смотрели из окна купе, надвинувшийся между занавесками перрон, и мама прошептала «Мама!», а поезд скорость набирал. «Ой, мамочки!» — твердила мама. Стучала ложечка в стакане. Петруше показалось это навсегда. Они теперь остались с ней без папы, с чужим соседом, сползшим с верхней полки, к ним, усевшимся на их кровать. Сосед, их с мамой утешая, сказал, что папа на попутке обязательно догонит. Петруша рот раскрыл, чтоб зареветь, а папа вдруг вошел, раздвинув зеркала дверей, качнув на плечиках пиджак парадный, большой широкоплечий человек с бутылкой лимонада, пива и пакетом белишей. Ну вот. — А я что говорил? — спросил сосед. А мама почему-то рассердилась, легла, накрывшись простынёй и отвернулась к стенке. У нее дрожали плечи, и Петруша все же заревел. Ругавшаяся тетка отошла, противный мальчик шел за ней, мороженое ел, но очередь, пройдя на шаг, опять застряла. По площади наискосок к мороженой палатке — Бежал коротконогий человечек в белой шляпе, смешно размахивал руками и портфелем, таким же толстеньким, как сам. Они уже вторыми были у окошка, и человечек, подбежав, пыхтя и задыхаясь, попросил «Мадам, позволите вперед стаканчик взять? На электричку опоздаю». Петруша снизу вверх сердито посмотрел на шляпу, насупился, На всякий случай потесней К окошку встал. «Петь? Ото иди-к!» «Да ба, в чафу!» «Да ото иди, к да чафу да ото иди сказала, ну!» И толстый человечек Просиял. «Благодарю!» Заторопился, портфель, Зажав под мышкой, мелочь В блюдце ссыпал, На две руки рожков мороженых купил И от окошка, обернувшись, Протянул один петруши. «Угощайся, человек!» Петруша отступил, Тревожно взгляд, переводя с рожка на бабу. Человечек понял, попросил. «Мадам, не откажите за добро добром!» Она кивнула, и Петруша взял рожок. «Спасибо, то скажи! Фафифу! Шляпа подмигнул. «Жара, брат, а! Кваскуп сейчас!» Петруша облизнул рожок и недоверчиво кивнул. «Эх, жалко, не успею!» Шляпа посмотрел туда, где через площадь, как всегда, стоял бочонок с квасом, махнул рукой и к переходу побежал. — Жара, брат, а? Кваскуб сейчас! Кто за? Петруша с мамой оказались за, но поезд тронулся, качнулась ложечка в стакане, и желтый бок бочонка-квас назад проехал мимо занавески, как маленький игрушечный вагон. — Ну ничего! — На следующий тогда. А следующий не будет, теперь без остановок до конца, сказал сосед. Два крем-брюле, одно за сорок восемь. Она в окошко протянула деньги. Петруша снова облизнул, уже чуть-чуть подтаивший рожок, на залитую солнцем площадь из дорожной тени. Их автобус выплыл, и человечек в шляпе спрятался под ним. Картинка замерла. Застывший солнечный кисель и запах белишей. Петруша снова облизнул рожок и капнул на носок, сдвигая время. Над площадью опять поплыли облака. Монетка сдачи звякнула на блюдце. И кто-то удивился за спиной. «Ерошкин юж! Куда смотрел-то шляпа?» И от окошка, обернувшись, Она прижала козырьком колбу ладонь. Петруша снова облизнул рожок. Там голубь бродит, два крыла сложив, асфальтовый поклевый сор. Там две ноги с приподнятыми ободками белых брючин в гармошечках оранжевых носков и две подошвы, сложенные так, как будто кто-то их нарочно по линейке уложил под колесо. Там масляное красное пятно — тянущая овал на белой шляпы ободок, на синенький цикорий, пробивший цвет в асфальтовой щели. «Петруша, Господи помилуй, не смотри!» Он все смотрел, облизывая шарик. Одна нога, вдруг дернувшись, приподнялась, как будто шляпа наконец-то спохватился опоздать и замерла. К перрону подходила электричка, по площади катился Вафельный рожок.